Восемнадцатый секрет успеха. Максимально заботьтесь о своем физическом здоровье. Мы живем в самое замечательное время во всей человеческой истории в плане долгожительства и физической формы. Сегодня вы можете жить дольше и лучше, чем когда бы то ни было. Поставьте себе цель дожить до 80 90 или 100 лет в прекрасном здравии. И если захотите, вы можете сделать это. Поставьте себе цель жить, по крайней мере, лет до 80. Затем проанализируйте свои нынешние привычки, влияющие на здоровье, и спросите себя, действительно ли с моим образом жизни я доживу до 80 лет в хорошей форме. Есть три прекрасных способа прожить длинную. Счастливую, здоровую жизнь. Первый. Надлежащий вес. Поставьте целью держать вес под контролем и оставаться худым и привлекательным остаток жизни. Есть формула из пяти слов для потери веса и хорошей физической формы. Ешьте меньше, а тренируйтесь больше. Второй способ. Щадящая диета. Секрет правильной диеты в том, чтобы есть немного и самую лучшую пищу. Ешьте больше постного мяса, источника протеинов, а также фрукты и овощи. Исключите десерты, безалкогольные напитки, конфеты и все, что содержит сахар. Перестаньте солить сверхмеры и есть мучное. Накладывайте меньшие порции и кушайте 4 или пять раз в день, а не трижды, но по многу. Когда вы начнете полностью контролировать пищевые пристрастия, вам станет легче контролировать также и другие ваши привычки. Третий способ — это упражнение. Необходимо, чтобы вы занимались около 200 минут в неделю или 30 минут в день. Вы можете полчаса-час совершать пешие прогулки несколько дней в неделю. Если вы хотите действительно серьезно позаниматься, запишитесь в фитнес-клуб или приобретите тренажеры и занимайтесь дома более энергично. Секрет великолепного физического здоровья заключается в установлении ясных, определенных целей, касающихся здоровья и хорошей физической формы. Необходимо составить план и работать над ним каждый день. Это требует огромного самообладания, самоконтроля и самодисциплины, но результат может быть экстраординарным. Если ваша финансовая цель заключается в том, чтобы заработать собственный капитал свыше одного миллиона долларов, то цель относительно здоровья должна состоять в том, чтобы жить максимально долго, чтобы вы смогли насладиться замечательной жизнью, которую сулят ваши деньги.